Глава двадцать вторая. Он был похож на тень, на туман и одновременно на грозовое облако, на цветок коварной волны, готовой снести с побережья целый город, и на полевую бурю, надвигающуюся с пустыни, на непроглядную тьму ночи и обжигающий яркий блеск золотого огня. Испытав приступ благоговейного страха, я отшатнулась в тщетной попытке подняться на ноги и убежать, но не смогла сдвинуться с места. Руки намертво приросли к земле, став корнями, удерживающими на месте. Мне не сбежать. Чем ближе он подбирался, стелясь над землей, но не касаясь ее, тем сильнее наполнялась страхом моя душа. Потом страх сменился волнением, затем трепетом, потом диким, всеобъемлющим восторгом. Мне не зачем бежать, он так красив. Его сияние опленило меня, как мотылька, бездумно летящего на свет фонарей. Единственное, чего мне хотелось, — это ощутить его благодать, проникнуться ей, укрывшись, словно теплым покрывалом, отдав взамен все. Разве есть в этом мире что-то, чем стоило дрожить? Жизнь, здоровье, какие-то нелепые мечты и желания? Все это пустое, мимолетное, не оставляющее даже малейшей царапины на теле вечности. Мне хотелось, чтобы он принял меня в свои объятия, приласкал, забрав в себе все страхи и тревоги. Я рыдала счастья, что он обратил на меня свое божественное внимание и была готова умолять забрать меня, хоть в лучший мир, хоть на самую страшную казнь. Ради него я приму ее с радостью, пожертвую чем угодно — рукой, ногой, глазами, сердцем. Мне ничего не жалко». Сквозь звон в голове пробилась какая-то странная болезненная мысль. Я не успела ее ухватить. Она ускользнула так же быстро, как и появилась, оставив после себя горьковатый привкус и тревогу в моей преисполненной блаженством душе. Я не хотела об этом думать. Мне не нужны были ни эти тревоги, ни мысли. Я хотела быть ближе к Терахану, хотела раствориться в нем. Мысль снова кольнула. А в этот раз, задержавшись чуть надольше и принеся с собой, размытые образы людей. Я не знала, кто это, да и какая разница, когда сам дух Земли обратил на меня свое внимание. Я уже чувствовала его дыхание, обжигающее, горячее и в то же время холодное, полное свежести бескрайнего зимнего леса и соленого привкуса моря. В нем искрылись земляничные брызги и кислинка зеленых яблок, которые росли у нас в саду. Сад. Тихая усадьба, утопающая в зелени мостик с резными перилами, перекинувшийся через узкую речушку и озеро, над которым неизменно маячили согнутые изящными вопросительными знаками шеи белых и черных лебедей. Терахан звал меня, и я всем сердцем рвалась навстречу, но какая-то часть меня тянула обратно, летела вдоль уютных дорожек, отсыпанных красной мраморной крошкой, кружилась вокруг дома, в каждом окошке которого горел приветливый мягкий свет. По широким ступеням взметнулась на крыльцо и остановилась перед закрытой дверью. Мне нужно было внутрь, но я не могла ее открыть. У меня не было ни рук, ни ног, ни тела, только тоскливое желание, мешающее снова окунуться в безмятежное счастье. Словно откликнувшись на мой невольный призыв, тихо щелкнула задвижка, и дверь распахнулась сама. На пороге стояла мама. Рядом улыбающийся и в то же время строгий отец. Позади них, возле весело потрескивающего камина, маячила пёстрая шевелюра Даринки. Родные мои, любимые, сердце сдавило железными тисками. Я не знала, где они, живы ли, не знала, доведется ли нам когда-нибудь увидеться вновь. Блаженный восторг начал меркнуть по мере того, как возвращались воспоминания последних месяцев. тяжелые полные безысходности, и те, от которых наоборот становилось теплее, а местами и обжигающе жарко. Я видела огонь, полный неистовой ярости и желания, слышала голос, пробирающий до мурашек, чувствовала биение сильного сердца рядом со мной. Кириан, мой суровый дракон, поначалу показавшийся безжалостным чудовищем, но в итоге ставший ближе всех. Глупец, готовый сразиться с целым миром, лишь бы вызволить меня из рук коварных предателей. Он рядом, я чувствовала его боль. Злость, желание защитить. Моя пара, моя жизнь. Тот, кто достоин стать преемником. Нет, тот, кого я выбрала преемником. Блаженная муть в голове затрепетала и рассеялась, расползлась рваными кусками серого марева, освобождая от новождения и возвращая туда, где я была на самом деле, на арену, залитую огнем, засыпанную каменными обломками и окровавленными телами укрытую багровым куполом и все так же погруженную в безмолвную неподвижность. Надо мной, как и прежде, был занесен меч одного из стражников. Драконы, распахнув крылья и в пасти, замерли за миг до того, как снова вцепить друг в друга, перепуганные зрители на трибунах. Но не они приковали мое внимание, а мерцающий сгусток, пульсирующий прямо передо мной. Чистая сила, прекрасная в своей хладнокровности. Терахан, Я склонила голову в почтительном поклоне. «Приветствую тебя, Дух Земли!» Давление ослабло, выпуская меня из железных тисков. Я тяжело поднялась на ноги и, уклонившись от смертоносного острия, нацеленного на меня, сделала шаг в сторону. «Ты смогла устоять, дитя!» Голос, похожий на перекат камней, звучал вокруг меня, набирая силу, словно из ниоткуда. «Это было сложно», — тихо призналась я. Марева одобрительно вспыхнула, раздулась и сжалась, словно дух сделал глубокий вдох. «Меня давно никто не призывал. Я переполнен силой». «Некому было призывать», — тихо сказала я. «Видящие не рождались?» — кажется, он удивился. «Видящих убивали, чтобы они не могли назвать имя». Дух полыхнул черным пламенем и прогремел так, что вся калерия содрогнулась до самого основания. Кто? Кто посмел?